Седьмая глава об обязанностях перед самим собой. Продолжение пункта о криминибус Корнис. Он имеет место лишь в браке, а именно если брак нарушается. Поскольку брачный обед есть величайшее обязательство между двумя лицами, продолжающиеся всю жизнь их, а, следовательно, есть самый нерушимый из обетов, то «адюльтер» из всех видов неверности и нарушения обязательств есть величайшая неверность, ибо нет важнее обета, нежели этот. Страница 160. -я. А потому «адюльтер» есть также причина для разделения брака. Другая причина есть также необщительность, разногласие лиц, вследствие которого невозможно единение и согласие воли сторон. Спрашивается, является ли инцест, инцестом сам по себе, и не есть ли он «кримен карнис секундум натурам» или «контра натурам по гражданским законам». Здесь, однако, нужно сперва различить, следует ли ответить на этот вопрос согласно естественному инстинкту или согласно разуму. Согласно естественному инстинкту, инцест есть лишь «кримен карнис секундум натурам», ибо это есть все же общность обоих полов. Итак, он не «контра натурам» Анималиум, ибо животные не делают в этом никакого различия. Но согласно приговору рассудка, он контранатуром. К карнис карни с контранатуром относится употребление половой склонности, противной естественному инстинкту и животности. Сюда причисляется анания. Это злоупотребление половой способностью без всякого предмета, а именно если предмет нашей половой склонности совершенно отпадает. И, однако же, употребление нашей половой способности осуществляется без всякого предмета. Это, очевидно, противоречит целям человечности и противно даже животности. Этим человек отрекается от своей личности и полагает себя ниже животного. Во-вторых, к реминибус карни с относится общность сексус хомогении, когда предмет половой склонности, хотя и остается среди людей, однако изменяется, где общность пола не гетерогенна, а гомогенна. То есть, если женщина удовлетворяет свою склонность с женщиной, а мужчина с мужчиной, это противоречит целям человечности. Ибо цель человечности в отношении склонности есть сохранение видов без отвержения своей личности. Но таким-то путем я вовсе не сохраняю вида, что еще может произойти посредством кримен карнис секундум натурам. То есть... естественным плотским грехом, но только здесь я, в свою очередь, отрекаюсь от своей личности, а, следовательно, тем самым я полагаю себя ниже животного и причиняю бесчестие человечности. Третье, «кримен карнис то есть плотский грех противоестественный, это когда предметом половой склонности, хотя и остается различие пола, но он отличен от человека. Сюда относятся, например, «содумитство», «половое общение с животными». Это также противоречит целям человечности и противно естественному инстинкту. Тем самым я подчиняю человечность животности, между тем, как ни одно животное не оставляет пределов своего вида. Все карни с контранатуром унижают человечность, даже более животности, делают человека недостойным человечности. Человек не заслуживает быть лицом. Это самое неблагородное и низкое, что только может совершить человек в отношении обязанности перед самим собой». Самоубийство есть, правда, самое ужасное, что может совершить человек над самим собою, но оно все же не так низко и неблагородно, как кримина карни с контранатуром. Это самое презренное, что может совершить человек, а потому кримина карни с контрнатуром также неудобо именуемы, ибо уже одним тем, что мы упоминаем их, мы вызываем отвращение, чего все-таки не бывает в случае самоубийства». Всякий стыдится назвать эти пороки по имени. Всякий учитель избегает упоминать таковые даже в благих намерениях предостеречь от них своих подопечных. Страница 161. «Коль скоро же они, однако, случаются, столь часто...» Мы испытываем здесь стеснение и смущение. «Следует ли нам упомянуть их, чтобы обозначить их, и тем самым воспрепятствовать им случаться столь часто? Или же нам не следует упоминать о них...» дабы не дать тем самым повода к знакомству с ними, а впоследствии к их более частому совершению. Причина этой стыдливости в том, что частое их упоминание делает их столь привычными слуху, что мы утрачиваем неприязнь к ним, и что от упоминания о них они делаются более сносными. Если же в упоминании их мы будем осмотрительны и упоминаем о них с отвращением, то кажется, будто в нас еще остается неприязнь к ним. Другая причина этой стыдливости такова. Всякий род стыдится пороков, на которые его род способен. Человек таким образом стыдится упоминать о том способности к чему должно бы стыдиться человечество. Должно стыдиться того, что я человек, и потому способен на это. Животное не способно ни к одному из таких «криминум карнис контранатуром. Пункт 12. Об обязанностях перед самим собою в отношении внешнего состояния. Выше уже было сказано, что человек имеет в самом себе источник блаженства. Оно, правда, не может состоять в том, чтобы человек приобрел себе полную независимость от всех потребностей и внешних причин. Однако оно может быть таково, чтобы он нуждался в немногом. А чтобы достичь этого, человек должен обладать самовластием над своими склонностями, он должен усмирять в себе склонности к вещам, которых он иметь не может, или которые он может иметь с великим трудом, тогда он независим от них. Он должен далее иметь такие принципы, дабы создать себе такие приятности жизни, которые могут быть ему подвластны, а это духовные удовольствия. Итак, довольство – и возвышение духовных удовольствий. Что же касается внешних вещей, поскольку они суть средства и условия благосостояния, то таковые двоякие — это либо средства потребностей и нужды, либо же приятности. Средства нужды служит лишь для того, чтобы мы могли жить. Средства же приятности служит не для того, чтобы жить, а для того, чтобы жить удобно. Естественная мера удовлетворенности связана с потребностью. Однако, если я удовлетворен средствами потребности, то у меня еще нет никаких увеселений. Удовлетворенность есть нечто негативное, однако приятность – нечто положительное. Пока я имею жажду жизни, я удовлетворен, а если у меня нет жажды жизни, то я не удовлетворен. Жажду жизни я имею, если только могу худо-бедно жить, тогда, однако, у меня нет еще приятностей». Приятности – суть средства благосостояния, которые мы находим излишними. Где же нет излишности, там это становится уже средством потребности. И вот все зависит от того, что мы считаем средством приятности, а что средством потребности. Сколь многое мы причисляем к приятности и сколь многое к потребности, и без чего мы можем или не можем обойтись. Всеми приятностями и удовольствиями мы должны наслаждаться так, чтобы быть в состоянии обойтись и без них. Мы никогда не должны превратить их в потребность. Страница 162. С другой стороны, мы должны приучить себя стойко переносить все неудобства. Это еще не несчастье. Итак, в отношении увеселений мы должны приучать себя к воздержанности, а в отношении неудобств к терпеливости. Древние выражали это тем, что говорили. Сустиное — это абстиное, то есть сдерживайся и воздерживайся. Не стоит нам лишать себя всех приятностей и удовольствий и вовсе не наслаждаться ими. Это было бы монашеской добродетелью лишать себя всего того, что пристойно человеческой жизни. Однако мы должны наслаждаться ими лишь так, чтобы мы всегда могли также обойтись без них и не делали их потребностью. Тогда я могу сказать, что был воздержан. С другой стороны, мы должны приучить себя переносить все неудобства жизни и испытывать нашу силу в претерпевании их и не терять в них чувство удовлетворенности. Тогда мы обладаем душевной силой, если переносим неизменимые беды с ясной душой и радостью духа. Это и есть Сустины древних. Нам не следует самим возлагать на себя неудобства, испытывать все беды и наказывать себя самобичеваниями. Это монашеская добродетель, от которой отлично философская добродетель, радостно идущая навстречу всем случающимся бедам. Ведь в конце концов все можно стерпеть. Таким образом, Сустина Эд Абстина принимается здесь не как дисциплина, но как воздержанность в отношении приятностей и увеселений, и претерпение всех неудобств с радостной душою. Есть подлинные потребности жизни, лишение которых делает нас совершенно неудовлетворенными, например, если мы ноги и лишены пропитания. Но есть также потребности, лишившись которых, мы хотя и испытываем недовольство, но без которых мы всегда можем обойтись. Чем более человек зависим от мнимых потребностей, тем более он в своей удовлетворенности оказывается игрушкой их Человек должен, следовательно, дисциплинировать свою душу в отношении потребностей жизни. Если мы хотим различить потребности, то мы можем назвать излишек в наслаждении увеселениями, роскошью, а излишек удобства – изнеженностью. Роскошь делает нас зависимыми от множества предметов наслаждения. Человек зависим от множества мнимых потребностей, которых впоследствии он не может себе обеспечить, отчего впоследствии он впадает во всякого рода печаль, так что даже и лишает себя жизни, ибо там, где верх взяла роскошь, там обыкновенно царит самоубийство. Если роскошь берет верх, то она умаляет благополучие состояния, а если берет верх изнеженность, то это есть полное искоренение мужественной силы». Роскошь есть роскошный люксус. Изнеженность же, изнеженный люксус. Роскошный люксус деятелен, изнеженный же, ленив. Деятельная роскошь полезна для человеческих сил, ибо тем самым укрепляется силы жизни. Так, например, езда верхом относится к роскошной роскоши. Все виды ленивой изнеженности весьма вредны, От нее умоляются силы жизни. Так, например, пьянство, ношение в паланкине и езда в карете относятся к изнеженности. Кто склонен к роскошной роскоши, тот поддерживает деятельность в себе, да и в других людях. Страница 163. Поэтому лучше, если предаются утонченным наслаждениям, чем изнеженности, ибо роскошная роскошь напрягает наши силы и поддерживает деятельность у других людей. В отношении как роскоши, так и изнеженности, нам также нужно соблюдать правило «сустине эт абстине. Мы должны развить в себе независимость от них обеих, ибо чем более человек зависит от роскоши и изнеженности, тем менее он свободен и тем ближе он к пороку. Нам не следует, однако, и рабски уединяться от всех увеселений. но должно лишь всегда наслаждаться ими так, чтобы быть также в состоянии обойтись без них. Человек, который не нарушает ни своих обязанностей, ни обязанностей другого, может наслаждаться удовольствием, сколько он сможет и захочет. Он всегда останется при этом благообразен и исполняет цель творения. С другой стороны, нам не следует также возлагать на себя все беды и затем претерпевать их, Ибо нет никакой заслуги в претерпевании бед, которые мы сами себе вменили и от которых могли бы быть избавлены. Но мы должны стойко переносить те беды, которые полагают нам судьба, и которые не переменить. Ибо судьбу также невозможно остановить, как и стену, которая уже рушится. Но все это само по себе не добродетель, равно и противоположное этому не порог. Но это лишь условие исполнения обязанностей. Человек не может исполнять своих обязанностей, если не может безо всего обойтись, ибо иначе его оглушат чувственные соблазны. Он не может быть добродетельным, если не будет стоек в несчастье. Он должен, следовательно, уметь претерпевать, чтобы быть добродетельным. Вот причина, почему Диоген называл свою философию кратчайшим путем к блаженству. Правда, он ошибался в том, что полагал все это обязанностью, тогда как достаточно ведь лишь того, чтобы человек мог быть удовлетворен и в такой степени. Эпикурейская философия есть философия не роскоши, а мужественной силы. Согласно ему, то есть Эпикуру, нужно быть довольным и кукурузной похлебкой, и быть все же радостным и веселым и готовым ко всем удовольствиям общества, а равно всем приятностям жизни. Итак, они постигают блаженство с двух сторон. Стоик не только не дозволял себе подобного, но даже запрещал. К числу тягот, которые нам нужно приучиться переносить и терпеть, относится труд, который есть целесообразное занятие, имеющее намерение. Есть, однако, и занятия, которые не суть труды, а служат лишь для удовольствия и не заключают в себе тягот. Подобное занятие есть игра. Чем возвышеннее цели, тем более тягот и препятствий заключают в себе труд. Но сколько бы тягот он не заключал в себе, мы должны все-таки приучить себя к труду, чтобы он и сам стал игрой и вовсе не был для нас тягостен, но занимал и радовал нас. Человек должен быть, следовательно, деятельным и работящим, и охотно и радостно браться за обременительные дела, ибо иначе труд имеет признаки принуждения, а не легкости. Есть люди, которые заняты ради цели. Другие, которые заняты не ради цели, поэтому вовсе не имеют серьезной цели, они суть деловитые тунеядцы, а это глупый род занятий. Страница 164. У нас есть, правда, занятия без цели, например, игра, но это лишь отдых от обременительного труда, но быть постоянно деловитым без цели это еще хуже, чем не быть занятым вовсе, ибо это составляет иллюзию занятия. Величайшее счастье человека — быть самому творцом своего блаженства, когда чувствуешь, что вкушаешь то, что сам себе заработал. Человек никогда не может быть доволен без труда. Кто хочет пребывать в покое и освобождает себя от всякого труда, тот совершенно не чувствует своей жизни и не наслаждается ею, но он чувствует, что живет, поскольку он сам деятелен. и лишь поскольку он трудится, он может испытывать довольство. Мужчина должен трудиться, женщина может иметь лишь занятие. Занятие, в котором нет никакой цели, есть занятие в безделье, где мы заняты лишь за тем, чтобы занять себя. Занятие с целью в занятии есть дело. Дело обременительное есть труд. Труд есть принудительное дело, Когда мы либо принуждаем себя сами, либо бываем принуждаемы другими. Мы принуждаем себя сами, если у нас есть побудительное основание, превосходящее силой все тяготы. С другой стороны, многое принуждает нас к труду, например, долг. Кто не принуждается к труду ничем, но может трудиться по произволу, тот может не так занимать свое время и заполнять его произвольным трудом, как в случае, если он должен трудиться по долгу. Тогда мы думаем, ты можешь этого не делать, никто тебя не принуждает, следовательно, иметь принудительные труды входит в число наших потребностей. Если труд совершен, то мы ощущаем приятность, которой не способен чувствовать никто, кроме того, кто трудился, но это и заслуга, и одобрение, хвала, которую мы воздаем себе самим, если, невзирая на все тяготы, все-таки совершили свой труд». Человек должен дисциплинировать себя. Величайшая же дисциплина есть приучать себя к труду. Это влечение к добродетели. В труде нам некогда задумываться о пороке, и труд, естественно, доставляет те выгоды, которые другой помышляет добыть себе злым обманом. А роскоши следует заметить еще, что она долго была предметом рассмотрения философов. Долгое время испытывали. Следует ли одобрять или порицать ее, и сообразна ли она с моральностью или противна ей? Нечто может быть сообразно с моральностью, что, однако же, косвенно бывает ей помехой. Во-первых, роскошь умножает потребности, умножает возбуждение и приманки склонностей, а тем самым труднее становится соблюсти нравственность, ибо чем проще и безыскуснее наши склонности, тем меньше у нас искушений удовлетворять им. С другой же стороны, роскошь содействует всем искусствам и наукам, развивает все человеческие дарования, а потому состояние это, казалось бы, есть предназначение человека. Оно делает моральность утонченнее. Ибо в отношении моральности можно соблюдать или праведность, или утонченность. Праведность – это если мы не противимся моральности. Утонченность же моральности состоит в том, что мы соединяем с нравственностью также приятность – например, гостеприимство, к другим. Роскошь таким образом развивает человечность до величайшей степени красоты. Страница 165. Роскошь, однако, следует отличать от роскошеств. Роскошь заключается в разнообразии, роскошество же в количестве. Неумеренность встречается у людей, лишенных вкуса. Например, если богатый скряга однажды займется содержанием постоялых дворов, то он накопит снеди в великом множестве и не обратит внимания на разнообразие. Роскошь же встречается у людей со вкусом. Она напрягает многообразием нашу способность суждения и занимает много человеческих рук. Она оживляет все общежитие. Следовательно, с этой стороны против роскоши нечего возразить в отношении моральности. Следует лишь управлять ею. В роскоши Не следует заходить слишком далеко, но лишь насколько мы можем выдержать и дать на это средство. Роскошь изнеженности следует ограничивать. Сюда относится, например, дамский костюм у мужчин. Изнеженность в еде и все средства нас изнеживающие. Так и женский пол более обращает внимание на бодрого, усердного и трудолюбивого мужчину, чем на слащавого, напудренного господина, если только первый не слишком пренебрежет границами приличия в своем костюме, обнаруживая в том свое невежество и равнодушие. Но если он только оденется соответственно своему положению и времени года, тогда он более пристоин. Другой же, столь изнеженный и женственный в своих манерах и одежде, тот более занят самим собою и больше смотрит на себя, чем женщины. А потому мужчине следует быть мужественным, а женщине — женственной. Мужчине женственное нравится столь же мало, как и мужественное в женщине. Подобная женская роскошь делает мужчину женственным. К мужской роскоши принадлежит, например, охота. Пункт 13. О благах фортуны. Мы называем человека благополучным, если его обладание благами фортуны совершенно адекватно его потребностям. Мы называем его имеющим средство, если у него есть благо не только для его потребностей, но и для других целей. Мы называем его имущим, если он имеет благ в избытке как для потребностей, так и для произвольных целей. Богатым он зовется, если ему хватает на то, чтобы и других сделать состоятельными. Богатство есть достаток для роскоши. С другой же стороны, человек беден, если ему недостает благ для произвольных расходов. Нуждающийся есть тот, кому недостает на необходимые расходы. Благо фортуны ценят не только обладающие ими, но и другие люди. Имущего человека другие высоко ценят от того, что он имущ, а нуждающегося из-за его нужды уважают менее. Причины того мы сейчас увидим. Все блага фортуны называются средствами, поскольку они суть средства удовлетворения наших собственных потребностей, собственных произвольных намерений и склонностей. «Избыток благ фортуны над нашими собственными потребностями и произвольными намерениями есть состояние. Это уже нечто большее, чем иметь средства к жизни». Страница 166. «Состояние имеет два преимущества. Во-первых, оно делает нас независимыми от других. Если у нас есть состояние, то нам не надобны другие и не требуется помощь других». Во-вторых же, и состояние тоже обладает властью. Многое можно купить. За состояние можно получить все, что только могут произвести человеческие силы. Следовательно, деньги и добро — это состояние в собственном смысле слова. Благодаря ему я независим. Я могу не служить никому, не просить никого ни о чем, ибо за деньги я могу получить все. Если у меня есть деньги, то я могу подчинить себе других сил их своей корыстия, Так что они будут служить мне и захотят служить мне своим трудом. Человек же, поскольку он независим от других и становится состоятельным, является предметом уважения, ибо человек теряет свою ценность, когда он зависит от других. Уже по самой природе человек менее уважает того, кто зависит от других. Если же он, в свою очередь, может приказывать другим, то он вновь компенсирует это. Например, офицер. Поэтому рядового солдата и слугу уважают меньше. Поскольку, следовательно, деньги делают независимыми, то нас более уважают, мы имеем ценность, мы ни в ком не нуждаемся и ни от кого не зависим. Но от того, что деньги делают нас независимыми, в конце концов, мы станем зависеть от денег. И так как деньги освобождают нас от других, так они превращают нас, в свою очередь, в своих собственных рабов. Эта ценность, происходящая от независимости, лишь негативна. Положительная ценность, которую дает состояние, происходит от власти, которую дает состояние. Благодаря деньгам у меня есть власть употреблять себе на службу силы других. Хотя древние и говорили, богатство не возвышено, ибо в собственном смысле возвышено презрение к богатству. Это верно. Для разума возвышено презрение к богатству. Однако в явлении возвышено богатство. Богатый человек имеет влияние на общежитие и на общее благо. Он дает занятия многим рукам. Однако это не есть возвышенность лица. Презрение же к богатству делает лицо возвышенным. Богатство возвышает лишь состояние лица, но не самое лицо. Пункт 14. О приверженности духа к благам фортуны или о скупости. Обладание состоянием для всевозможных целей – Приятно уже само по себе. Поэтому богатства приятны сами по себе, потому что относятся к целям, но они приятны еще и прежде, чем я составлю себе цели, если я откажусь от всех целей и буду лишь чувствовать себя обладателем и способным достичь всех целей. Ибо если только мы имеем свои своей власти состояние, то это уже приятно, ведь мы можем наслаждаться им, когда захотим. Это зависит лишь от моей воли, ибо деньги уже в кармане. Здесь мы, стало быть, наслаждаемся состоянием мысленно, потому что можно наслаждаться им, когда захотим. Люди чувствуют обиду, если вынуждены воздерживаться от того, к чему испытывают желание, и что не в их власти. Но им легко воздерживаться, даже имея к этому желание, если только этот предмет в их власти. Страница 167 Так молодого, холостого мужчину мучит сознание того, что он должен обходиться без того удовольствия, какое доступно супругу. И хотя этот супруг имеет такое же точно желание, но ему все же легче воздерживаться, коль скоро он всегда думает. Ты же всегда можешь получить это. Если, стало быть, человек имеет к чему-либо желание и не в состоянии удовлетворить его, то он мучится сильнее, чем мучился бы, если бы... запретил себе подобное, при том же самом желании, имея для этого состояние. Следовательно, в самом обладании состоянием есть нечто приятное, ведь благодаря ему мы можем получить все, если захотим. Поэтому богатые особы, если они скупы, ходят в дурной одежде, ибо они не обращают внимания на одежду, думая, что всегда могут иметь подобную одежду, раз они имеют на это деньги». Стоит им лишь захотеть купить отрез ткани и сшить себе такую одежду. Если они видят чью-то карету и лошадей, то думают, что все это также может быть у них, стоит им только захотеть. Они пробавляются, следовательно, мыслью о том удовольствии, которое им подвластно. Они все расхаживают в пышных одеждах, они ездят в каретах шестерка лошадей, они едят по 12 блюд в день, но все это только в мыслях. Ибо стоит им захотеть, И все это тут же будет у них. Обладание состоянием служит им заменой действительного обладания всеми удовольствиями. Благодаря одному тому, что обладают состоянием, они могут вкушать все удовольствия, а равно и обходиться без всех удовольствий. Человек, вкусивший удовольствие, далеко не так доволен, как тот, у кого удовольствие еще только в перспективе. Если мы вкусили удовольствие и отдали к тому же за него деньги, то исчезает надежда, что мы еще сможем вкусить его. Удовольствие уже нет в проекте. Люди не столь тонко чувствующие. Охотнее предпочтут кормиться надеждой на вкушение удовольствия и оставить деньги при себе, чем действительно ощутить удовольствие и отдать деньги. Скупой человек, у которого есть в кармане деньги, представляет себе. «Каково тебе будет...» когда ты уже отдашь деньги за это удовольствие. Ты будешь впоследствии не глупее, чем ныне, а потому оставь-ка лучше деньги при себе. Он думает, стало быть, не о предстоящем ему удовольствии, а о том, каково ему будет после вкушения удовольствия. Транжир же представляет себе самое удовольствие, если ему предстоит испытать его. Он не может думать о том, каково ему будет впоследствии Когда он уже вкусит удовольствие, это не приходит ему в голову. В приверженности рыцарей фортуны заключается нечто, имеющее сходство с добродетелью. Это подобие добродетели. Такой человек владеет собой самим в своей склонности. Он воздерживается от многих удовольствий, тем самым он способствует своему здоровью. Он упорядочен во всем. А потому и старые люди дольше живут, если они скупы, чем если они не скупы. ибо экономя, они живут умеренно. Они вообще-то не стали бы жить умеренно, если бы это только не стоило им денег. Поэтому они могут хорошенько поесть и выпить, когда это случается за чужой счет, ведь желудок у них в полном порядке. Скупцов другие презирают и избегают, а они не могут понять почему. Даже люди, ничего от них не требующие, презирают их. И чем более они отказывают самим себе в чем-то, тем более их презирают. Страница 168. В случае всех прочих пороков мы найдем, что человек порицает сам себя, каждый признает, что это порок. Если люди даже не могут умерить свои желания, дабы воздержаться от порока, то все-таки каждый знает и понимает, что это порок, и сам себя за это порицает. Только у скупца мы обнаруживаем, что он не порицает в себе порока. Он не знает, что это порок, он вовсе не может постичь как это может быть пороком. Причина тому вот какая. Скупец есть тот, кто скареден и жесток лишь к себе самому. С другими же он всегда может быть справедлив. Он вообще ни у кого ничего не отнимает, но он никому ничего и не дает. Следовательно, он совершенно не может постичь, почему другой человек может презирать его, поскольку ведь он никому ничего не сделал. А от того, что он делает с самим собою, Другому ведь не причиняется никакого вреда. И также никого не касается, много ли он ест, мало или совсем ничего, роскошно ли он одет или дурно, или вовсе ходит в лохмотьях. Об этом нечего беспокоиться ни одному человеку. В этом он, впрочем, прав. И поэтому-то он и не понимает, что это порог. И скупцу нельзя так уж резко отвечать, если только он не оказывается в остальном несправедливым, что, однако, случается со скупцами редко. Они содержат себя в чистоте от всякой вины. У них есть и некоторые оправдания для экономии, например, будущее несчастье, или они говорят, что экономят для своих родных. Однако это только иллюзия, которую скупец сам себе создает. Если бы намерением скупца было экономить для своих родных, то он поддерживал бы их еще при жизни своей, чтобы радоваться их благополучию. Скупые люди... обыкновенно также весьма наклонны к молитвенному благоговению. Ибо раз у них нет развлечений, и они не ходят в общество, потому что это стоит денег, то дух их занят мелочными заботами. В этих мелочных заботах им нужно утешение и поддержка. Ее-то они и хотят получить своим поверхностным благочестием, которое ведь ничего не стоит им. В особенности они думают о том, Сколь хорошо и прибыльно иметь Бога на своей стороне. Это ничем бы не повредило, и было бы много лучше 12% годовых. Как низок скупец во всех своих поступках, так же низок он и в религии. И так же, как он хочет все приобрести, так он стремится приобрести и Царство Небесное. Он не смотрит на моральную ценность своих поступков, но думает, что если только он попросит поусерднее, ибо это ведь ничего ему не стоит, то он уже войдет в Царствие Небесное. Скупец также весьма суеверен. Он думает, что из каждого события может возникнуть угроза, а потому он просит Бога, чтобы он избавил только всех людей от опасности. Себя же он имеет в виду прежде всего. Если случилось несчастье, от которого многие впали в нужду, то он весьма сожалеет их, ибо думает, что они захотят получить что-нибудь из его кошелька. Скупой, следовательно, неведом себе самому, он не знает себя самого, а потому он неисправим, коль скоро его совершенно невозможно убедить в его порочности. Никакого скупца невозможно обратить на путь истины, хотя всякого порочного человека можно. Скупость противоразумна, а потому скупцу не поможет никакое разумное представление. Страница 169. Ибо, будь он способен понять это представление, он не был бы искуп. скуп. Скупость же противоразумна потому, что деньги имеют ценность средства, но не суть предмет непосредственного благорасположения. Между тем, скупец непосредственно испытывает к деньгам благорасположение, хотя они суть не более, чем только средства. Это лишь иллюзия возможности найти им употребление». Умысел употребить деньги никогда не становится действительным. Эту иллюзию невозможно исправить разумом, ибо тот был бы уже безумен сам, кто хотел бы здраво и разумно говорить с безумцем. Если бы этот порок не имел основания в опыте, то мы не могли бы вовсе понять, что он возможен, ибо он настолько противен разуму. Скупость, правда, поглощает все пороки, но зато она неисправима. Возникает же скупость следующим образом, для чего уже разум полагает основание. Видя много предметов и удовольствий жизни, мы тоже хотим обладать и наслаждаться ими. Поскольку же нам недостает способности, условий и средств получить таковые, то мы затеваем приобрести для этого средства и учредить запас, чтобы также и насладиться этим. Но чтобы приобрести эти средства, мы приучаем себя воздерживаться сначала от одного, затем от другого, Если это продолжается довольно долго, то мы совершенно отвыкаем от всяческих удовольствий, и присутствия их и наслаждения ими становится для нас безразличны, Поскольку мы привыкли обходиться без этого всего в ожидании средств, то мы воздерживаемся также, если уже действительно приобретем и получим в свою власть эти средства. С другой же стороны, мы опять-таки приучили себя и к собиранию, а потому впоследствии все продолжаем собирать, даже если не имеем уже надобности собирать и откладывать. Изобретение денег также есть источник скупости, ибо прежде изобретения денег скупость не могла царить в такой степени. А потому тот есть скупейший скупец, кто экономно обходится с такими вещами, которые можно опотреблять и использовать непосредственно, например, с продуктами или одеждой. Деньги же дают повод для скупости, ибо они не суть предмет непосредственного потребления, а средство получить за них всевозможные вещи. Ибо если я еще обладаю некоторой суммой денег, то я могу строить необъятное множество проектов, как доставить себе приятности и предметы, для получения которых только годятся деньги. Я могу еще, стало быть, употребить деньги на что захочу. Я рассматриваю все приятности и все объекты моего благорасположения как нечто, что я еще могу получить. Но если я уже отдал деньги за один из таких предметов, то я уже не свободен более в том, что касается распоряжения деньгами. Теперь я не могу уже купить за них что-нибудь другое, и всем проектам приятностей и предметов настает конец. Здесь же у нас возникает иллюзия. Если у нас еще есть деньги, то мы можем рассматривать их по раздельности, коль скоро можем употребить их или на то, или на это. а мы рассматриваем их собирательно и думаем, будто можем получить за них все. Если человек еще обладает деньгами, то у него есть приятная мечта – доставить себе всевозможные приятности. И вот человек охотно остается в этом сладостном заблуждении, а потому он и не допускает лишить себя этой иллюзии средствами разума. Страница 170. Поскольку же он считает деньги средством для достижения всех удовольствий, то он считает деньги величайшим из удовольствий, коль скоро в нем заключается все удовольствия, которые все он может испытать, если захочет. Он, следовательно, пока у него есть деньги, испытывает в надежде все удовольствия. Если же он захотел бы употребить деньги на предмет одного из удовольствий, то все неизмеримое множество прочих удовольствий разом исчезло бы. А потому человек рассматривает деньги как предмет величайшего удовольствия, которым заключены все прочие предметы и удовольствия. Эта игра ежедневно совершается в уме скупца. У него есть иллюзия. Если, стало быть, скупец видит, как другие наслаждаются всеми приятностями жизни, то он думает, «Ты ведь можешь получить все это, если только захочешь». Хоть ему и больно, и он завидует другим, но если другой уже насладился своим удовольствием, да и деньги за него уже отдал, тогда наступает черед торжествовать скупцу – Тогда он чувствует деньги в своем кармане и высмеивает их всех, потому что теперь и они поумнели столько же. Если мы рассмотрим отношения скупости в рассуждении сословия, пола и возраста, то в отношении сословия заметим, что в приверженности скупости упрекают духовное сословие. Однако этот упрек можно было бы бросить вообще всем ученым, а значит и духовным особам также, поскольку они принадлежат к числу ученых. Кроме того случая, если у духовного лица невелики доходы, и потому оно привыкает высоко ценить всякую мелочь, тогда у него возникает особенная скупость. Однако же причина, почему в этом мы можем упрекнуть всех ученых вместе взятых, вот какова. Ученость не есть непосредственное приобретение состояния, но лишь поскольку ее ценят. А потому всякий ученый смотрит на свое ремесло как на такое, что не очень плодоносно, И не есть дело, которое бы само по себе было искусством добывания хлеба насущного и которым непосредственно зарабатывают деньги, подобно другим. А потому он уверен во всех своих доходах менее другого, всегда могущего заработать себе на хлеб своим искусством и ремеслом. Это может, стало быть, расположить ученого к скупости и к высокой оценке денег. Далее к скупости привыкают люди, у которых дела требуют сидячего положения. Ибо раз они не выходят, из дому, то отвыкают и от всех расходов, с этим связанных. Если они далеки от всяческих удовольствий и увеселений, то они свободны от необходимых для этого трат. Поскольку же дело их сидячее, то они занимают себя такими удовольствиями, которые занимают и их дух, а при этом они привыкают также к воздержанности. Скупец бывает скорее склонен к корыстолюбию, чем к скупости». Военное же сословие к скупости не склонно вовсе, ибо раз они не знают, сколь долго и когда они смогут воспользоваться причитающимся им, да и в этом-то не очень уверены. А, кроме того, это сословие весьма многочисленно, поэтому у него нет никаких источников для скупости. В отношении пола заметим, что женский пол более мужского склонен к скупости, что вполне согласно также с его природой. Ибо, коль скоро они не те люди, которые зарабатывают, они должны и экономить более. Напротив, тот, кто зарабатывает, может быть великодушнее. Страница 171. В отношении возраста заметим, что старость более склонна к скупости, нежели юность. Ибо юность еще в состоянии все приобрести для себя. Старость же бессильна. Деньги же в состоянии, ведь они и называются состоянием, достичь. Целей, которых нам недостает. Деньги имеют власть. Так и воры, если они уже много наворовали себе, пытаются в конце концов с помощью денег обеспечить себе безопасность, обезопасить себя от наказания. Например, он покупает себе дворянство, чтобы его не так легко было повесить. Также и старость пытается искусственным состоянием возместить недостаток сил и власти. Другая причина скупости у стариков – Это также страх будущей нужды и бедности, ибо если они потеряют все, то будут уже не в состоянии приобрести себе больше. Юность же может приобрести себе больше. Она, если с одним не повезет, может приняться за что-нибудь другое, она может строить себе новые планы. Старость же этого не может. Поэтому старость должна учредить себе запас, который защитит ее от всяческой нужды. У скупцов причиной их скупости, большей частью бывает страх, а у некоторых только желание, могущества и власти, чего лучше всего они могут добиться с помощью денег. Пункт 15. Рассмотрение бережливости, как обстоит с нею дело. Бережливость есть тщательность и внимательность в отношении расходования благ. Бережливость не добродетель, ибо для бережливости или сбережений не нужно ни умения, ни дарования. Если мы сопоставим ее смотовством, то для того, чтобы быть транжиром со вкусом, нужно много более таланта и умения, чем для сбережений, ибо и самый глупый может откладывать деньги. Чтобы тратить деньги на утонченные удовольствия, надо бы знания и умения, а приобретать деньги сбережениями для этого знания не нужно. Поэтому и те люди, которые приобретают деньги сбережениями, суть довольно низкие души. А среди мотов мы встречаем просвещенных и духовно богатых людей. Если мы спросим, что более вредно для человека в государстве — скупость или мотовство, то нам следует вначале отделить от обоих то, чем они могут причинить ущерб правам других людей, а именно от скупого — корыстолюбия, а от транжира — изведения чужих благ. И тогда мы видим, что транжир насладился жизнью, а скупец сам себя обманул, всегда стремившись насладиться ею в надежде. Он уходит из мира, поэтому как глупая капля, которая даже не знает, что она жила. Если же, с другой стороны, мы учтем непредусмотрительность, то транжир отличается неблагоразумием, ведь он не знает, как долго будет жить, и потому впоследствии вынужден во всем отказывать себе, если сперва он растратил все это. Скупцу же нет в том надобности. Но у скупца ведь точно так же. Он лишает себя настоящей жизни, как мод лишает себя жизни будущей. Труднее, правда, насладившись вначале благополучием жить затем в нужде, чем вначале отказав себе в чем-то, затем вкусить удовольствие. Однако ведь странжир уже вкусил удовольствие. Если бы скупец тоже, в конце концов, испытал его, тогда бы еще ничего. Но он никогда не вкушает его, а всегда это откладывает, оно всегда для него в будущем. Он пробавляется лишь надеждой на удовольствие. Страница 172 растрадчик есть, следовательно, милый глупец. Скупец же – презренный дурак. Транжир не испортил к тому же своего характера, а потому он может еще найти в себе силу жить в своем несчастье. Скупец же всегда имеет дурной характер. Если же мы спросим в отношении других, кто лучше – скупец или транжир? Пока оба живы, транжир лучше скупца. Но после своей смерти скупец более полезен другим. Проведение располагает даже средствами для содействия своим целям через посредство скупцов. Они машины, согласующиеся в порядке вещей со всеобщими целями. Они тем самым заботятся о своих потомках, которые могут благодаря им вступить в полное владение своими благами. А поскольку денег там целая куча, то с их помощью можно предпринимать крупные дела, а через эти предприятия деньги снова приходят в обращение». Бережливость есть не добродетель, а благоразумие, но довольство есть добродетель. Довольство есть либо умеренность, либо же резиняция, полное отречение. Легче полностью отказать себе в чем-нибудь, чем быть в этом умеренным. Если мы отказываемся от чего-либо, то мы ничего еще не почувствовали. Если же мы должны умерить свои желания, то нужно, чтобы прежде мы что-то вкусили, Следовательно, здесь уже разгорелись аппетиты, а потому труднее воздержаться от того, чем мы уже насладились отчасти, нежели отречься от чего-либо полностью. Для резиньяции нужна добродетель, но для умеренности нечто большее. Эти добродетели сводятся к господству над самим собою. Пункт 16. О двух природных влечениях и относящихся к ним обязанностях. От природы в нас есть два влечения, в силу которых мы требуем от других к себе уважения и любви. Эти влечения относятся, стало быть, к настроению других. Какая из этих склонностей сильнее? Склонность к уважению. Причина тому двояка. Уважение обращено на нашу внутреннюю ценность. Любовь же лишь на соотносительную ценность других людей. Уважают нас потому, что мы имеем внутреннюю ценность. Любят же нас другие потому что мы выгодные для них и всяческими способами содействуем их удовольствию. Мы любим то, что приносит нам выгоду, и уважаем то, что само по себе имеет ценность. Другая же причина в том, что уважение доставляет нам большую безопасность от других, нежели любовь. Благодаря уважению прочнее наша неприкосновенность, и мы более гарантированы от оскорблений. Любовь же может иметь место и при презрении. Любовь зависит от любви к нам других людей. Дело в том, любят ли меня другие или хотят изгнать меня и ненавидеть. Если же я имею внутреннюю ценность, то всякий уважает меня. Здесь дело зависит не от чьего-то произвола, но кто постигает мою внутреннюю ценность, тот будет также уважать меня. Страница 173. Если мы возьмем... Противоположное то презрение для нас мучительнее ненависти, и то и другое неприятно. Но если я предмет ненависти, то меня ненавидит только тот или другой человек, и если даже эта ненависть чревата для меня большими несчастьями, то если только другие знают мою внутреннюю ценность, я все-таки найду достаточно средств и душевных сил вынести эту ненависть и противостоять ей. Презрение же невыносимо. Предмет презрения есть предмет презрения для всех». Оно лишает нас ценности в глазах других и лишает нас также сознания нашей собственной ценности. Если мы хотим, чтобы нас уважали, то мы также должны иметь уважение к другим людям и уважать человечность вообще. С другой стороны, если мы хотим быть любимы, то на нас лежит та же самая обязанность – также проявить человеколюбие. Следовательно, мы должны делать то, чего мы требуем от других, чтобы они сделали это нам». Если мы еще внимательнее проанализируем то уважение, которого мы желали бы от других, то мы найдем, что проведению угодно, чтобы суждение других было для нас не безразлично, но чтобы нам было непосредственно важно то, как судят о нас другие. Этого, однако, мы требуем от других не ради пользы, выгоды и не в иных видах, ибо иначе мы были бы не честолюбивы, а честоискательны, тщеславны». С этой целью купец хочет, чтобы его считали богатым, ибо ему от того есть польза. Но вещи нужно называть не посредством, а цели их. Так тот, кто откладывает деньги с тем, чтобы впоследствии со всей помпезностью спустить их, не скуп, а честолюбив. Следовательно, и склонность добиться от других благоприятного о себе суждения не есть следствие выгоды, Но непосредственная склонность, устремленная исключительно на честь и не имеющая своим объектом никакой выгоды. А потому такой человек может называться не тщеславным, а чистолюбивым. И так эту склонность заложила в нас провидение. А потому никто, будь то даже великий государь, не равнодушен к суждениям других. Хотя один более другого обращает на это внимание. Кажется, например, что дворянину безразлично суждение крестьян. или даже и мещан, а князю — суждение всех его подданных вместе взятых. Однако всякий спросит все-таки о суждении себе подобного, которое ему не безразлично. Так для князя не будет безразлично суждение другого князя, хотя уважение того, кто ему поддан, кажется не столь существенным, так как над ним у князя есть власть, а значит, уважение с его стороны не имеет такой ценности, как уважение того, над кем у него нет власти». Однако к себе подобным, по-видимому, весьма непосредственно относится чистолюбие, Так женщина низкого происхождения менее стыдится себе подобных, чем людей благородных, от которых скорее может стерпеть презрение, чем от себе подобных. Уважение же к нам более важных особ льстит нам более, чем уважение незначительных. Кто же неравнодушен к уважению меньших себя, то ценит человечность вообще». Ему суждение о нем худшего из людей также мало безразлично, как и суждение благородного. Замысел проведения относительно этой склонности быть уважаемым другими состоит в том, чтобы мы соразмеряли наши поступки с суждениями других, дабы наши поступки не совершались только в видах себелюбия, потому что одно лишь наше суждение портит поступок, но чтобы и другие тоже судили наши поступки. Страница 174-я. От честолюбия следует отличать тщеславие. Если поэтому мы сопоставим их, то чистолюбие есть нечто отрицательное. Мы заботимся лишь о том, чтобы не быть предметом презрения. Тщеславие же хочет быть предметом почтения других. Чистолюбие мы могли бы назвать «хонестас», то есть «честность», «порядочность». Но тогда его следовало бы отличить от «почтенности». Тщеславие же есть амбиция. Чистолюбивым можно быть, даже не находясь в обществе других людей. Можно из чистолюбия искать себе уединение, чтобы только не быть предметом презрения. Тщеславным же нельзя быть в уединении, ибо мы желаем, чтобы другой оказывал нам почтение. Тщеславие есть, следовательно, притязание, вызов другим, чтобы они блюли почтение ко мне. Чистолюбие мы всегда одобряем в каждом человеке, но тщеславие — Мы не желаем ни в ком. Если честолюбие не становится тщеславием, то это признак скромности. В силу честолюбия мы желаем от каждого уважения к себе, чтобы нас не презирали. В силу же тщеславия мы требуем к себе почтения более обыкновенного. Мы хотим, чтобы уважали преимущественно нас. Мы притязаем принуждать суждения других к согласию со своим мнением. Поскольку же суждения других о нас свободны... то основания нашего уважения должны быть таковы, чтобы суждения других совершались ненавязчиво. Тот же, кто тщеславен, стремится принудить суждения других уважать себя. Он требует, чтобы другие уважали его. А тем самым он делается смешон. Он покушается на права всех людей. А потому человеку, который тщеславен, мы тут же окажем сопротивление. Кто же только честолюбив и настаивает на уважении к себе, только чтобы не быть презираемым, Того мы тоже уважаем, и чем более он достоин уважения, и чем менее он притязает на него, тем скорее мы ответим ему уважением».